Вера Носарева, Дарьяна соседка с нижнего края, Несколько раз уж встать и уйти домой, Даже не домой, а на делянку. Вера пока суть да дело, бегала на свой сенокос, Потихоньку валила травку, Но уходить из тепла и от людей не хотелось. дочь к тому же, распалился и шумел сплошной волной. На топчине, как на шильях, вертелась, Каждую минуту заглядывая в окно, Клавка Стригунова. Это давно бы уж стригануло, да не пускал дождь. С тоски Клавка вязала к Андрею, расспрашивал его про городских мужиков, каких они нынче любят баб, полных или поджарых. Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди белого дня стало темнеть, дождь хлистал, как сумасшедший, веселый разговор поневоле померк. Мало-помалу перешел опять все к тому же, к Батюре. К ее судьбе и судьбе материнцев. Дарик, обычно, решительно и безнадежно махнул рукой. — А, ничего не жалко стало! — Жалко, поди, как не жалко! — начал Афанасий и умолк. Сказать был нечего. — Ой, старый вы пустохваты! Проб на вас нету! Отстав от Андрея, вдруг вцепился в разговор Клав, как будто ожгли ее. Нашли над чем плакать, и плачет, и плачет. Да на вся на зиму провоняла, матера ваша, отдыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли! Кругом давно новая жизнь настала, А вы все как жути навозные за старую хватаете, Все как вот сладость в ей роете. Сами себя только обманываете, Давно порас ковырнуть вашу матеру и по ангаре отправить» фанасий же первый ответил, задумчиво поджав голос, словно не Клавке отвечал, а себе своим сомнением. Хошь по-старому, хошь по-новому, а все без хлеба не прожить. — Без хлеба ли че сидим? Вон свинеешь на чистый хлеб псадили. — Покет не сидим. — Но, горлодерка-то, Клавка, — вступила, опомнившись далее, — но, горлодерка... Отколь ты такая взялась? У нас в матери таких раньше не было. Раньше не было, теперь есть. Так видишь, что есть, не слепла. Вы как с Петрохой-то вот с Катерином не смыкнулись? Ты, Катерин, не слушай, я тебе говорю. как ты вы наврось по сью пору живете. Он такой же, два спага пара. Ну, жон он мне, как собаки, пятая нога, дернулась Клавка. «А ты ему так прямо сильно нужна!» — обиделась в свою очередь екатерина «Вам чего тут жалеть? А в чем плакать?» — наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и спрашивала, от обиды и волнений дергала головой, вперед очень клевала, синенький выцветший платок сползал на лоб. «У вас давно уж ноги пляшут, коды кинутся!» Вам что матера, что холера, тут не приросли и нигде не прирастете. Ничего вам не жалко будет, такие уж вы есть, обсевки. Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стал легко с улыбочкой. — Тетка Дарья, да-то вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по себе убираете. Посеньки шапка, а жизнь-то идет. Почему вы ничего не видите? Нет, вот что ж на вашей занюханной материи? Мне поселок на том берегу подходит. А Андрей чьей вашему? Он помоложе меня, ему и поселка мало. Ему город подавай. Так нет, андрейк Скажи, да мне ж жалко тебе деревню. Андрей замялся. Говори, говори, не отлынивай, — настаивала Клавка. Жалко, — сказал Андрей. За что тебе жалко-то? Я -то 18 лет прожил, — Родился тут, пускай бы стоял. Вот ребеночек, че те детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него, вон какой лоб вымахал, и из матерой вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться, а как же? Это ты говоришь, бабка боись, бабка тебе жалко, а не матеру. К чему? К тому, меня не проведешь. А бабки твои себя жалко. Ей помоложет не сделаться, она и злится, боится туда, где им пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю правду, ты тоже не любишь ее прятать. Но дари не собирался обижаться. «Я девка, я бы думала», — призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что «да», — думала, и налила себе чаю. «На думи, другой раз возьмет, так все переберешь». Ну, ладно, думаю, пушай я такая. А вы-то какие? Вы-то по что-то к делу идти. Эта земля-то разе вам одним принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит, кто до нас был и кто пост нас придет. Мы тут в самой малой доли на ей.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 — Вам ее старшие поручили, чтоб вы жизнь прожили и младшим передали. Они вас спросят. Старших не боится, младшие спросят. — Вы, детишка что наш, наш-то Только начни так фуговать, поглянься. Мы-то одного живем, да мы-то кто? — Человек-царь природы, — подсказал Андрей. Во — вот царь. «Поцарюет, поцарюет, да загорюет!» И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми крупными каплями, сыпал мелкий гнилой. Тень которая перед тем пала, как под самую ночь, будто опустили и сверху над матерой крышку, теперь рассосалась, было серо и размыто, и также серо и размыто было в избе, где глаза ничего не различали, в кроме уденистой глубины и сером гลิсте было в избе, где все они на минуту замерли молчание, точно камни. Фот нотла аптегнутой приговоркой прервал его очнувшийся Афанасий и поднялся. Далейк мне дари чаю. Работёнк наш сегодня плыла, будем чи гонять. Пришла тунгуска. Где сходился народ, туда обязательно тащился она, молча пристраивалась, молча вынимала из-за пазухи трубку и причмокивая, принимала сосать ее. И не трогай ее, не скажет за весь ни слова, а может и не слышит даже, о чем говорят, находясь в какой-то постоянной, глубокой и сонной задумчивости. Была она в матере не своя.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 и хоть силой подымая ее на сиденье, не встанет. Старики в материи тоже, бывало, примащивались курить на пол. Вот она откуда выходит привычка эта, еще от древних тунгусских кровей. Пришла, отрываясь от чая, спросил Афанасий. Тунгус кивнула. — Вот тоже для чего -то человек живет, — философски заметил Афанасий. — я живет. Она добрая, пускай живет. — с улыбкой сказала Вера Носарева. — Да пущай! Ты в совхоз поедешь! Громко, как глухой, крикнул на он тунгуске. Она, не успев сам леть, опять кивнула, на этот раз уже с трубкой в зубах. — собирается! Ей там одна так совсем не шибко будет! — дал сам этот совхоз! — задираясь опять, начала Клавка. — Прям как бельмо на глазу! А начни вас завтра сгонять совхоза, опомнитесь, не то запоете. Да чего ж, капризный народ, чё забирают, жалко. Хочешь самим, не надо, в сто раз лучше дают. Так нет, ерепейницы, то не так, это не раз так. Чё дают, то берите, плохого не дадут, другие он радуется Чем не житьё там? Тётка Дарья, ладно». Сделал на отмашку в сторону Дарьи. С спрос, как с летошнего снега. А вам-то че еще надо?